Глава седьмая. Дневник, запись номер 528. По причинам, знакомым тем, кто когда-либо сталкивался с бюрократической системой, успех моего босса в достижении поставленных целей далеко не всегда пропорционально возвышал его в глазах высокого начальства. Говоря еще более точно, я не знаю, Врождебное отношение генерала Блицкрига к капитану было константой, а не переменной. Однако новое задание для роты исходило от правительства Галактического альянса. К государство, о котором идёт речь, обратилось к правительству с просьбой направить на их планету именно роту Омега в качестве военных советников в связи с возникшим кризисом. Поэтому генерал уж в данном случае ничего не оставалось, как только соглашаться с решениями, принятыми на более высоком уровне. Но в то время, как некоторые, не имея выбора чаще всего, позволяют событиям вершиться без их вмешательства, генерал Блицкриг в этом смысле принадлежал к людям совершенно иного сорта. Если бы ему дали лимонов он бы не только не стал готовить из них лимонад. Он бы из кожи вон вылез, чтобы попытаться превратить лимоны в гнилые яблоки. Майор Ястрвей оценивающе смотрела на молодого офицера, стоявшего перед ее письменным столом. На нашивке над нагорудным карманом было значено его имя. Это был майор Портач. Да, Майор Портач. Он был молод, хотя и носил то же звание, что она. А ей пришлось зарабатывать звание майора одиннадцать лет. На вид майору было едва за двадцать. Богатенькие родители купили мальчику звание. С завистью подумала Естребей. В космическом легионе, где процветала система взяток, такое было вполне возможно. — Генерал Близ Крик вас сейчас примет, — сообщила Портачу Естребей. Изо всех сил старай скрыть неприязнь, которая сразу ощутила к этому желторотому выскочке. Что-то было в его облике раздражающее, и Естребей решила, что он бы ей не понравился, даже будь он легионером-новобранцем или гражданским. И еще у него был... препротивный голос о чём ей стрельба подумала как только он ответил ей благодарю вас майор каким-то образом партыч ухитрился произнести эти три невинных слова так что можно было нисколько не сомневаться невзирая на то что по званию они все стрельбы равны и она является адъютантом генерала Он воспринимал её как свою подчинённую. Впрочем, покуда Портач будет выполнять задания, которые ему намеревалось поручить Брідскрику, не стрябей к нему придираться не намеревалось. И всё же у неё было большое искушение заставить его протомиться в приёмной на часок другой, чтобы у неё ступни затекали. вместо того, чтобы впустить его в кабинет генерала, как только тот вернулся из туалета. Естербей не подумала заводить разговор с Портачем. А о чем ей было с ним говорить? Выяснять, кто его парикмахер? Естербей отвернулась к своему компьютеру и принялась за просмотр речи генерала, которую он ей отдал подредактировать. что на самом деле означало переписать от начала до конца, дабы генерал не выглядел еще большим ослом, чем был. При том, что большую часть точек зрения генерала по тем или иным вопросам следовало оставить в неприкосновенности, это было делом непростым. Все же Ястребей еле-ка, возможно, старалась предать жутким формулировкам генерала, более или менее обтекаемую форму. На миг майор задумалась о том, уж не лучше ли вправду поболтать с портаchem, чем приводить в божеский вид речь близк к Риге. И тут генерал высунул голову из-за двери кабинета и воскликнул: "Добро пожаловать, майор, входите!" Магновение слабости миновало. Майор Партач пулей влетел в кабинет генерала. Дверь за ним закрылась, и Естрбей Горис навздохнул, приступила к литературной обработке корявых фраз Блиткрийга, который порой ухитрялся начать предложение в родительном падеже, а закончить в дательном. Эту работу можно было сравнить, пожалуй, с попытками сделать из разбитых яиц целые. Я стремиюставил ис на экран, сосредоточилась и попытался выяснить, что именно имел в виду генерал в следующем пассаже. Каждый легионер должен быть готов к расстановке приоритетов при использовании заплечного огнемёта, но всегда помнить о том, То рука судьбы может явиться к нему без предупреждения в самые беспрецедентные моменты. Есть треборе решила бы оставить эту тираду как есть, надеясь на то, что кто-нибудь из аудитории встрянет и полюбопытствует, что именно генерал имеет в виду. Но тут зажужжал сигнал селекторной связи и послышался голос Блитцкрига. Майор, вроде бы я вас просил подготовить мне личные дела всех военнослужащих роты Омега. На самом деле, я стрельбы передал эти файлы Блицкригу сразу же, как только он обратился к ней с этой просьбой. Скорее всего, распечатки валялись где-нибудь на письменном столе у генерала. Сам он утверждал, что когда ему надо Он всё найдёт в этом чудовищном беспорядке, но как-то уж так выходило, что ничего не находил. Сэр, они у меня под рукой. Ничем не выказав недовольства, отозвалась сестра Бэй и взяла со стола стопку листов с дубликатами досье, заготовленными на всякий случай. Сейчас принесу. Генерал стоял, отвернувшись к окну, и сложив руки за спиной. А майор Портач сидел на стуле у письменного стола. Он встретил Естребей укоризненным взглядом. Переботал бы с смеё, многое бы чего узнал сынок. Мстительно подумала Естребей и положила стопку досье на стол. Сказала: "Вот файлы, о которых вы просили, сэр". Генерал всегда требовал, чтобы любая информация ему доставлялась в виде распечаток. Ястребей подозревала, что это связано с тем, что генерал просто-напросто не умеет обращаться с компьютером. Но «Ну, наконец-то проворчал генерал, подошёл к столу, взял фолдер из досье и сказал: "Ну вот, майор, Здесь всё, что вам нужно знать об этом подразделении. Не стану скрывать, этой роте до зареза нужен человек, который бы навёл там порядок. Дела обстоят так, что не исключаются боевые действия. И я готов поддержать любые меры, которые вы сочтёте необходимыми. Мы не имеем права подвергать легионеров опасности из-за того, что ими не командуют некомпетентные офицеры. Назначив шутника командиром роты Омега, я думал, что он оправдает мои ожидания. Однако он их не оправдал, но долго говорить об этом не стоит. — Конечно, — понимаешь, — ухмылился Портач, — в таких случаях лучше все расчистить и начать сначала. Надо дать людям знать, чего ты от них ждёшь, а потом следить, чтобы они во всём придерживались букв устава. Думаю я добьюсь того, что сделаю из некоторых образцовых легионеров, и тогда остальные быстро поймут, что лафа закончилась. Но обещаю вам, игра будет свечь. Он немного помедлил и не слишком охотно добавил. Сер. Блеск крик паужи не заметил. А, вы молочага Маяр. Именно об этом я и мечтал. Но желаю, чтобы вы смотрели на шутника с этих же позиций. Должен вас предупредить. Он настолько разбаловал роту, что ваше появление может быть встречено легионерами враждебно. Однако это не должно пугать такого хорошего офицера, как вы. — Я слишком высоко ценю свое положение, чтобы тушеваться перед какими-то отбросами легиона, — надменно вздернув бровь, ответил портач. — Надеюсь, вы простите мне такую характеристику? — А что вы, что вы, майор, я никогда не против правды. — заверил портача близкрик и злорадно ухмыльнулся. — Да поможет бог шуту его людям, когда их возьмет в оборот этот молодой хлыщ! — с искренним сожалением подумала Ястребей. Но, подумав мысленно, добавила следующее. — Да поможет бог легиону, если этот хлыщ... преуспеет в своих начинаниях